Я лениво листаю книжку, отказавшись от заманчивого предложения подруг идти встречать осень. И хоть она все еще похожа на позднее лето, на календаре уже сентябрь. Мне совсем не хочется думать, что впереди холода, как будто с приходом морозов или бесконечных дождей придет конец моей солнечной, теплой сказки, в которой я очутилась в июне и которая идет все ближе к финалу. И я совсем не уверена, что для меня он станет счастливым. Раздавшийся стол в дверь звучит настолько неожиданно, что я вздрагиваю, выходя из состояния задумчивости. И мне кажется, что это может быть только один человек, Орловский, который наверняка пришел сообщить мне, что наше с ним приключение, случившееся месяц назад, было ошибкой, и что я просто дура, если рассчитываю после него на что-нибудь еще. «Привет!» – тихо произносит он, когда я открываю дверь, заглядывает в квартиру и уточняет. Ты одна? Одна. Привет. Мое сердце отчаянно колотится, а ребра хочется прямо сейчас начать умолять Андрея промолчать, подождать до конца съемок, потому что я не знаю, что стану делать, и если буду лицезреть их с Миленой и понимать, что с Орловским я не буду никогда, и что это наш единственный прекрасный раз, больше не повторится. Я могу войти. Заходи. Выдыхаю я, но не отправлять же его куда подальше, хотя, может, и следовало бы. Он проходит в квартиру, стаскивает обувь, значит, планирует задержаться. В кухню можно? Уточняет, оборачиваясь ко мне на ходу. Можно, конечно. Сжимая плечами и добавляя чуть нервно. Чего ты как не родной? Он улыбается, устраивается на стуле в кухне, занимая едва ли недобрую ее половину. И выдыхает тихо. Я собираюсь поговорить с Миленой. О чем? О том, что мы с ней расстаемся. Это ошарашивает настолько, что я стою, хлопая глазами, и не знаю, можно ли верить в то, что услышала. Не придумала ли я это себе сама? Почему? А ты считаешь, что нет причин? Просто ответь, почему? Потому что я хочу быть с тобой. Ох, хочется прикрыть лицо руками и рассмеяться легко. И радостно узел в груди ослабевает, но у меня есть вполне закономерные вопросы. Ты расстанешься с ней в любом случае, даже если я тебе сейчас скажу, что твое желание не взаимно. А оно не взаимно? Просто ответь. Да. Я понимаю, что правильнее было бы сначала сказать ей, а потом приезжать к тебе. Но я только сегодня принял это решение. И первое, что мне захотелось сделать, поделиться с тобой хорошо просто хорошо Я не знаю что еще сказать ты не рада этому что он хочет услышать что я счастлива так что хочется прыгать до потолка потому что я люблю дурака уже давно только он этого совсем не замечал нет конечно когда-нибудь я обязательно ему это скажу но не сейчас не теперь когда орловский только-только принял решение и еще не озвучил его цапли рада правда просто я что. Я вижу, с каким нетерпением он на меня смотрит, и еще где-то там, в глубине темного взгляда, будто бы таится страх. Боится, что он мне не нужен? Просто это неожиданно все, я растеряна? Тогда иди ко мне. Он притягивает меня к себе, прижимает обеими руками, упираясь лбом в мой живот. И замирает так, как будто я и вправду это все, что ему нужно. И мне так хочется верить, что мои ощущения меня подведут. А они буквально кричат, что дальше будет совсем непросто, потому что я помню слова Марка о свадьбе, на которую рассчитывает Милена. Мои пальцы зарываются в волосы Орловского, теперь с нежностью, а не как в детстве, когда таскала его за непослушные вихры. А он только пытался меня схватить и сжать руками, чтобы больше не причиняло боли. «Все ведь будет хорошо?» – спрашиваю в никуда, понимая, как глупо звучит этот вопрос все будет лучше, некуда. И я узнавал, глухо отвечает Андрей, и мне очень хочется ему верить.